Глава 7. Император выше короля. Бросаясь на помощь Гансу Мольтке, я прежде всего руководствовался здравым смыслом. Приход к власти другого короля Доичи грозил возобновлением войны. Если мы не опоздаем и сумеем помочь Гансу, есть шанс, что у меня появится союзник на севере, готовый помочь против Никона. От Мехико до Штатенгартена было порядка 150 километров. Лошадей загонять не хотелось, но и опоздать боялся. К ночи первого дня конница оторвалась от пехоты на шесть часов. Измученная скоростью передвижения, пехота на привале появилась лишь глубокой ночью. Если выдерживать темп пеших воинов, сомневаюсь, что успеем помочь осажденному Гансу. «Шрам, веди пехоту с максимальной скоростью, а я с конницей поскочу вперед, чтобы не опоздать», пришпорив коня, опустил его галопом, пока впереди лежала равнина. Наше преимущество заключалось в том, что кони не были утяжелены броней средние века даже крестоносцы умудрялись проходить до 100 километров в день. На гребень склона, откуда открывался вид на лежащий внизу штат взлетел ближе к вечеру. Через пару часов наступит сумерки. Одного взгляда хватило, чтобы увидеть большое скопление войск, осаждающих город. Прозвучало несколько пушечных выстрелов, и черная масса воинов заколыхалась, направляясь прямо к городской стене. Разгоряченные скачки жеребцы и на месте. Отставшие всадники поощренно вылетали на гребень, осаживая лошадей. Моя сотня казалась каплей в море черного пятна, растекающегося вокруг стен городка. Атаковать сотни всадников огромное войско — чистое безумие. Но если ждать пехоту, город успеют взять, а всех его защитников перебить. Недалеко от основной массы вражеских воинов на пригорке у леса был разбит шатер, рядом с которым находилось около двадцати воинов. Ставка неприятеля мелькнула в голове, а следующую секунду я принял решение. «Атакуем шатер!» Если все сделать быстро, пешие воины не успеют прийти на помощь своему полководцу. Выхватывая из ножен катану, пустил жеребца голопом. Если удастся захватить ставку, обезглавленное войско станет неуправляемым. Пропадет мотивация к бою. Многие битвы в истории были проиграны по причине смерти полководца или короля. Гуран вырвался вперед. Он несся, перевстав на стременах, вращая мечом головой. Сцена напоминала фильм про атаку казаков, казачьей лавой, во время гражданской войны. Воины у шатра нас заметили. Там началась суета, всадники вскочили на лошадей, намереваясь встретить лавину моей сотни. Только бы не сбежал. Крутилась мысль в голове, пока расстояние стремительно сокращалось. Полководец, осаждавший Штатенгартен, умом не отличался. Вместо того, чтобы отступить к стенам города, где на штурм лезли его воины, он помчался навстречу нашей лаве. Порядка двух десятков немецких всадников с блестящими в лучах заходящего солнца латами неслись вперед узким клином. Я успел увидеть, как Гуран пригнулся и пропустил удар меча над головой, нанося ответный удар. В следующую секунду мой жеребец сшибся жеребцом рослого мужчины. На его плечах красовалась мантия с изображением орла. Столкновение коней было столь сильным, что я вылетел из седла, в ужасе ожидая ударов копыт по голове. Я постарался перевернуться в воздухе, чтобы удариться об землю не головой. Удалось. Упал и перекувракнулся. Катана вылетела из руки. Оглянувшись, увидел ее в траве, в паре метров от себя. Основная масса моих всадников посшибала с лошадей дойчей. Бой разбился на мелкие группы. Мой соперник с мантией также не удержался. Он стоял на четвереньках, мотая головой, пытаясь прийти в себя после сотрясения мозга. Максо, Появившийся из ниоткуда Богдан помог мне встать на ноги. Затем мгновение, пока я вставал на ноги и поднимал катану с немецкой конницей, покончили. Около десятка всадников безжизненно валялись на земле. Оставшиеся оказались в плотном кольце и бросали оружие. Даже атака на город временно прекратилась. Застывшие пешие воины пытались понять, что происходит на их глазах, не проявляя инициативы атаковать кавалерию. «Хэн Хох!» Вспомнил фразу из фильмов про войну, предлагая сдаться мужчине с мантией, вставшему на ноги с мечом в руках. Дуэль! Зревел мой противник, срываясь с плеч мантия, разорвав завязки. «Да я тебя!» — скинулся Богдан, поднимая свой огромный топор. «Богдан, стой! Он мой!» — успел остановить гиганта. Поединки — очень интересное зрелище. Всадники, обезоружив немца, немного расступились, Оглянувшись на город, заметил, что на его стенах появились фигуры защитников. Атакующие пехотинцы тоже замерли в предвкушении дуэли. «Мой противник не уступал мне в росте». Он снял с головы шлем и отшвернул его в сторону, явив довольно молодое и белокожее лицо. Только глаза у этого мальчишки горели лютой ненавистью, прожигая во мне дыры. Вооружен немец был большим двуручным мечом, анахронизмом, доказавшим свою неэффективность. Римляне, к примеру, никогда не использовали большие мечи, отдавая предпочтение коротким. Они-то толк в сражениях холодным оружием знали. — Швайн! — выкрикнул с ненавистью дойч, бросаясь мне навстречу и занося удар меча над головой. Если бы на моем месте стоял чурбан, который требовалось расколоть, тактика немца пришлась бы кстати. Я ушел от его неуклюжего удара, полоснув катаной по животу. Клинок бессильный противолатного доспеха отозвался противным металлическим скрежетом. Доспехи у немца знатные, продуманные, на рукавники, на наплечники и защита ног. После третьей попытки его достать, почувствовал, как начиная уставать. Безумная скачка и падение давали о себе знать. «Подрежь ему ноги сзади», — подсказал внутренний голос. Удачно ушел от очередного размашистого удара. Дойч начал психовать, не понимая моего стиля боя. Тогда резанул его по правой ноге, по задней поверхности голени. Трава мгновенно окрасилась в красный цвет, а сам Дойч, взрывев, припал на здоровую ногу. «Хэндехох!» — повторил свое требование противнику. На этом мое знание немецкого заканчивалось. Не знаю, каким чудом удалось увернуться от брошенного ножа. Солнечные блики даже резанули по глазам, а кожа левой щеки почувствовала дуновение. «Ах ты, мразь!» — ударив с оттяжкой по конечности, увидел, как бессильно повисла правая рука немца, все еще преподавшего на здоровую ногу. Левую руку обезвижил так же, видя, как в серых глазах противника заплескался страх. Немец понял, что проиграл. В его глазах появилась покорность судьбе. Он встал на второе колено и наклонил голову, обнажая шею. Мелькнула мысль, что не перерубить с первого раза будет плохим примером для воинов. Вложившись в удар, опустил клинок под небольшим углом. Голова откатилась, а обезглавленное тело упало ничком. Подхватив голову врага за волосы, поднял ее на вытянутой руке. Мои воины встретили этот жест с громкими криками. «А теперь нам придется атаковать врагов! Богдан!» Бросив голову поверженного врага, вскочил на своего жеребца, подведенного мне воином. Но сражаться не пришлось. Со стен крепости к осаждающим воинам обратился человек. Выслушав его, воины из вражеской армии стали вкладывать мечи в ножны, становясь на колено. «Похоже, Ганс, снова король!» — весело констатировал Гуран, перемазанный чужой кровью. «Строй держать! Оружие не убирать! Быть готовым к бою!» Отдал команду, трогаясь с места. Из пролома в стене показался рослый воин — Мольтке. Теперь я уже не сомневался в этом. Воины, еще недавно штурмовавшие крепость, расступались перед ним, становясь на колено. Приблизившись к коленопреклоненному войску, я остановился. Мольтке, дойдя до моей лошади, за пару метров преклонил колено. Соскочив с лошади, дотронулся до головы парня. «Встань, Ганс, ты король!» «Император выше короля!» Последовал ответ на русском, но Ганс встал. Месячное общение с Илсом во время пребывания последнего в Ригенсбурге не прошло даром. Ганс бегло говорил по-русски, с ужасным немецким акцентом. Спросив его, как будет по-немецки король, поднял его руку и громко прокричал. «Король Ганс первый!» Король Ганс Первый. Хором отозвались воины дойчей, поднимаясь с колен. Отрубленная голова их предводителя лежала недалеко. Часть всадников мертва, остальные сдались. Не за кого было проливать кровь, и воины дойчей приняли правильное решение. Сохранить свою жизнь для службы новому королю. «Гуран, скажи нашим людям, чтобы не задирали дойчей. Мы больше не враги. Мне надо поговорить с Гансом. Пусть люди будут настороже, но без ссор». «Общались мы в доме коменданта на Штефа, оказавшегося близким родичем Ганса. Уже в сумерках показалась пехота, ведомая шрамом. Теперь соотношение русов и дойчей было примерно одинаково». По поводу дружбы между королем Гансом и императором Максом Са, в объявили братания и всеобщую гулянку. Горожане извлекли все свои запасы пива. Местные женщины удостаивались внимания десятков мужчин, к большому сожалению, их мужей и братьев. Но такова жизнь в военное время. Когда в город входит армия, многие мужья начинают чесать головы на предмет роста рогов. Богдан, Гуран и Шрам не выпускали меня из поля зрения. Даже красивую девушку, присланную Штефом скрасить мою ночь, предварительно обыскали. Утром проснулся с головной болью. Пиво дойчи не сильно отличалось по крепости от нашей ячменки. Вчера мы договорились с Гансом о взаимопомощи и обмене знаниями. Проклятые христоверы, эти религиозные фанатики, затормозили весь прогресс в империи русов, оставив мой народ в застое. У дойчей развитие получилось куда лучше. Развивались технологии, подзорные трубы, инструменты, орудия труда. Спросонья не сразу разобрал, что голая девушка под одной шкурой со мной не нато. Проснувшаяся красивая и розовощекая девица довольно улыбалась, произнося непонятные мне слова. Подробности ночи с ней полностью вылетели из моей головы. «Тебе пора идти!» Показал на дверь. Вспомнив второе слово, по-немецки добавил. «Шнелле!» Испуганная девица выскочила из-под шкуры, явив на обозрение стройную гибкую фигуру. Нырнула в свое платье. Она взялась за ручку двери. Мне стало ее жаль. Женщинам в каменном веке редко достается человеческое отношение. Притянул девушку к себе, поцеловал ее и шутливо шлепнул по упругой попе. «А теперь беги!» «Майнхерц!» — приложила девушку руку к груди и, кокетливо улыбнувшись, выскользнула наружу. Богдан, дремавшись наружу комнаты, вскочил при моем появлении. «Пусть позовут Ганса. Нам пора домой». Выйдя во двор, под неусыпным оком двоих русов умылся из боди. В Штатенгартене вырыто несколько колодцев. Завтрак с Гансом немного затянулся. Мы договорились, что он пришлет сотню воинов в Мехик, а я ему в Регенсбург отправлю порядка двадцати мастеровых, чтобы овладели теми технологиями, с которыми у нас оставались проблемы. «Макса, я твой...» Ганс запнулся, не находя нужного слова. «Друг!» — подсказал парню. «Друг!» — повторил Ганс, затем просев добавил. «Твой воин!» «Ганс, этот мир очень большой. Нашим народам хватит места на тысячи лет. Мир всегда лучше войны». Расставались мы тепло. Гансу еще предстояло вернуться и решить вопрос с врагами в Регисбурге. А у меня теперь оказались развязаны руки для войны с Никоном и его кодлой. Вместе со мной в Мехик шла сотня дойчей. Ганс не стал надолго откладывать наш план, решив его реализовать сразу. На мои слова, что воины ему понадобятся, пока не решит вопрос в Регенсбурге, Ганс отмахнулся. «Надо казнить, лебница! В городе не больше сотни воинов! Справлюсь!» В моей пехоте было несколько человек из числа пленных дойчей, которым я дал свободу и выбор. Они стали главными переводчиками между дойчами и русами, но слово «хорошо», произносимое дойчами как «карошо», усвоило уже вся сотня воинов Ганса, идущих с нами. Поручив Шраму приглядывать с новыми воинами, чтобы их не обижали, перевел всадников на рысь, чтобы быстрее прибыть в Мехик. Обратный путь немного затянулся, спешить было некуда, да и растянулись мы на большое расстояние. Дважды встретились небольшие группы дикарей, исчезнувшие в густом подлеске при виде войска. «Надо будет установить регулярные сообщения по маршруту Берлин, Мехик, Штатенгартен и Регенсбург», — крутилась в голове назойливая мысль. «На первое время это могут быть небольшие форпосты» по типу, как я сделал в свое время между Макселем и Портбоу. За прошедшие полтора века форпосты превратились в крупные поселения, насчитывающие до сотни дворов. А со временем, может, получится владеть технологией пара. Тогда пароход и паровоз станут явью. Губу закатай, мерзко хихикнул внутренний голос. Паровоз и пароход он хочет сделать из говна и палок, ага, дендрофикальным способом. А вот и сделаю, вслух возразил негоднику, приведя в замешательство Богдана. «Что сделаешь, Макса?» «Это я не тебе. Так, мысли вслух». Не знаю, понял меня Богдан или нет, но держаться стал ближе, видимо, решив, что я перегрелся после бурной ночи с местной красавицей. После возвращения в Мехик решил отправить часть опытных воинов вместе с воинами Ганса в Берлин. Для защиты Мехико отныне достаточен небольшой гарнизон. Угроза с севера прекратила свое существование. К моему удивлению, Гуран изъявил желание вернуться в Берлин. Разгадку подсказал Шрам. Женщина Гурана решила вернуться к мужу, от которого уходила ради ветреного мальчишки. В общей сложности в Мехике оставался гарнизон из 30 лучников, 10 арбалетчиков и 4 пушкарей. Подумав, решил оставить и десяток всадников для разведки. Вся остальная масса воинов, общим числом достигавшая почти пяти сотен, отправилась в Берлин под моим руководством. С учетом воинов в самом Берлине моя армия достигла численности в тысячу человек. Не до конца ясной оставалась судьба Сантехи и Панцы. Еще пару раз пробовал с ним связаться, но парень не отвечал, но я интуитивно чувствовал, что со жив. Мои ментальные посылы принимались живым существом, а не отражались от холодного трупа. В Берлине нас встречали триумфально. Посланные вперед гонцы сообщили о мирном договоре с новым королем Дойчей. У меня не было иллюзий насчет вечной дружбы и миролюбия между русами и дойчами. Даже братские народы зачастую развязывают кровопролитные войны. Что уж говорить о непримиримых в моем старом мире врагах, Просто оставалось надеяться, что в ближайшее десятилетие удастся избежать войн, а со временем и надобность в них отпадет. «Макса!» — Терс, соскочив с лошади, бросился ко мне. «Сам главный дух Бог тебе помогает! Теперь нам ничто не мешает разбить сатанистов и вернуть Максель!» «Не мешает, Терс, и мы их разобьем. Мне нужно несколько дней для анализа ситуации. Потом и начнем». Поручи Асту, чтобы присмотрел за воинами короля Ганса. Они тоже будут участвовать в бою. Надо обучить их нашим командам. А потом я сделал паузу. Начнем войну за мое наследие». «Война за наследие». Словосочетание мне понравилось. Оно отлично отражало суть происходящего. Я прибыл в этот мир растерянным, молодым и неопытным. Встретил мел и ее братьев. Совершил плавание на плоту, пока не основал плаж Потом судьба дала мне неоценимых помощников Тиллендера и Лайтфута. Мы строили, учились воевать, научились бороздить моря, основали несколько крупных поселений. Я создал с помощью друзей целую империю, пусть и маленькую. Мой сын Миха умер. Умерла его мать Нел, не пережив смерти своего первенца. Мне ничего не известно о своих дочерях-близняшках. Остальные мои друзья и дети пропали, отправившись на мои поиски. По крайней мере, именно так это значилось в рукописи Зика. Максель остался под управлением взбалмошной и стервозной сет. А потом, за время моего отсутствия, все пошло прахом. Прогресс застопорился. Власть у прибрали христоверы. Все, что есть сегодня в цивилизованном мире этого периода, так или иначе, моя заслуга. А значит, мое наследие. А за наследие надо бороться. Его нельзя дарить никому, кроме своих потомков. Весело насвистывая, я спешился у ворот крепости, передавая повод воину, выбежавшему навстречу. Чуть ли не бегом ворвался в дом, окликивая свою жену. «Ната, где ты? Я вернулся!» «Макса!» — выскочила из нашей спальни зела. Жена Илса. «Нате, плохо!» Холодея от страха, ворвался в спальню. Ната полулежала на валике из шкуры медведя. Негромко постановала. Под ней расплывалось пятно. Увидев меня, жена простонала. «Макс, я умираю!» Одного взгляда хватило, чтобы оценить ситуацию. «Дурочка ты моя! Ты не умираешь! У тебя начались роды! Воды отошли!» «Нет, я умираю!» — снова простонала Ната. «У меня все горит, словно ножом режут заживо!» «Это и есть схватки. А ты думала, рожать легко? Но тебе повезло!» — шмокнул Нату в мокрый лоб. «У тебя муж — самый лучший доктор в этом мире!»